Глава 32. Под куполом мироздания. Свистел ветер. Внизу проносились километры заснеженных долин. Снег и лёд, кажущийся голубым и абсолютно нетронутым. Люди сюда просто так попасть не могли. К югу от всего, в стороне от полюса недоступности Антарктиды. Стефан стоял у самого борта ладьи и глядел в темноту сумерек. В конце лета солнца тут было не видать. Лишь скромное зарево света на горизонте доели освещенные, скованные зверским холодом пространство Незримый барьер не позволял температуре опускаться ниже десятка градусов, даже на открытой палубе. Но Стеф всё равно кутался в форму. Не так давно они пролетали мимо... Огромных айсбергов, омываемых мрачными волнами. Ледяная торжественная тишина. Кто-то из протекторов даже оживился, пытаясь рассмотреть пингвинов на каменистом берегу. Но океан уже давно скрылся. Ладья вскоре должна была достигнуть места назначения. «И почему за облачником нравится вращаться в таких холодных местах?» вздохнула Рамона, озвучивая мысль всех протекторов. Она, как и Стефан, облокотилась о борт только с более унылым видом. Нет бы выбрать замечательный тропический остров с белым песком, где растут кокосы размером с голову, или юг Франции, где погода уж точно не попытается нас убить. Эквилибромы вообще знают, как прекрасно в Ницце. Я уверена, им бы понравилось. А нам бы всем не помешал легкий отпуск. «Мы не на отдыхе», резко напомнил Коул. «А на важном задании веди себя соответствующе. Ты и так уже... Выступила перед Альдебараном. «Вот тебе отпуск нужен в первую очередь», отметила Сара, стоявшая тут же. Стефан, как всегда, не мог с ней не согласиться. Коул даже не вставал с тех пор, как они отчалили от Саларума. Все сидел на лавке, прислонившись к стене, дрожа и покрываясь ледяным потом. Словно его лихорадило от морской болезни. Хотя при столь мягчайшем передвижении ее просто не могло быть. Змееносца определенно нужно было оставить отдыхать. Но тот не хотел пускать на самотёк столь важное дело. Стефа интересовала, каким же сбродом он их всех считал и почему не мог доверить руководство протекторами Хане или Паскалю. Нет, Коул вместе с остальными сел на ладью, прибывшую прямо из Аргентиона. И теперь страдал. Сара приблизилась к Стефу и положила руки на борт, устала, глядя вдаль. «Звёзды, ну и цирк», — фыркнула она. «Это всё пахнет дурно». да ладно Отмахнулся он. Всего лишь конец света. По крайней мере, мы будем первыми протекторами, которых уволили с должности. Типа: "Простите, ребята, ваши услуги больше не требуются. Планета закрывается. Мы передадим ваше резюме на Альфу Центавра". Стефан Лукавов вскинул брови, уловив от цары попытку в юмор. "Поздравляю. Теперь ты настоящий мальчик, а не палена". "Иди ты". Он усмехнулся. Да и она едва скрывала улыбку. Стеф до сих пор не понимал, откуда в протекторше такие изменения и что думать о них. С одной стороны, они не слишком ему нравились. Стефан привык к жесткой Саре. Саре кремню ремню. Саре «Я сломаю тебе хребет, если ослушаешься устава». Саре, от которой всегда знаешь, чего ожидать. Но с другой «Рад, что ты снова с нами». «Без тебя здравый смысл в компании сократился ровно в половину». Остальную пытался заглушить да но мы держали оборону. Сара опустила плечи. Ещё было бы к чему возвращаться. После сегодняшнего собрания ничего прежним уже не будет. Оставив её созерцать виды, Стефан отправился на поиски Макса. Тот сидел с фри как можно дальше от всех. Они о чём-то тихо переговаривались и выглядели хмурыми, словно крепко кому-то задолжали. Завидев Стефа, оба резко замолчали. «Что? Секретничаете, как лучшие подружки?» — поинтересовался он. «Пытаемся понять, как быть дальше», — ответила Фри, ёжесе обхватывая руками колени. «Что нам делать, если в землю признают непригодной?» из за одного только Грея? Брось, он не настолько важен, как хочет казаться». Стеф сел напротив и устало сгорбился. «Да и если мы с ним разберёмся, то, возможно... «Будет шанс задобрить космических ублюдков». «И у тебя есть план?» — кисло спросил Макс. «Конечно нет, блин. Зачем мне план? Я что, настолько на дегенерата похож? всё решаем по ситуации». «Потрясающе». «А ты думал?» «Кстати, Макс, эфирное стекло не забыл?» Стрелец кивнул. Они хотели в случае чего продемонстрировать эквилибрумом, что Грею оно зачем-то требовалось. «Возможно, это бы как-то помогло», — Стефан сообщил. «Я обсудил с коулом Он говорит, предыдущий посол мало распространялся, но заявлял, что это оружие редко используется, эквилибрумом вреда не причиняет. Сказал что-то про сбор энергии. Изучи это, когда вернемся в саларум На лице Фри отразилось смятение. Было видно, как сильно ее тревожило положение дел. Стефан, разумеется, тоже волновался, но К собственному удивлению, поддаваться панике не хотел. Сначала требовалось понять обстановку целиком. «Мы выберемся», — сказал он Фри. «Как и всегда до этого. Слышишь? Все будет хорошо. Обещаешь? Знаешь, обещать такое трудно, но я приложу все усилия». Стефан обещает приложить к чему-то усилия. Макс язвительно рассмеялся. «Вот уж правда конец света. От взаимных колкостей их отвлёк Сириус. Тот молча вышел откуда-то изнутра корабля и легко прошествовал к самому носу палубы, вглядываясь в горизонт. Чем светлее становилось небо, тем сильнее мрачнел Стефан. Все протекторы подтянулись к Сириусу, чтобы взглянуть на дом Терры, который большинство видели впервые. Он появился резко, как будто вырвался из марева, Дерево, накрытое голубоватым куполом. Гигантское и белое. Дух захватило даже у Стефа. Древо мироздания. Километры корней раскинулись во все стороны. Взгляд скользил по сияющему стволу всё выше и выше, буквально к самым небесам, в которых растворялись раскидистые голые ветви, казалось, обхватившие полмира Они исчезали в небосводе, переплетались со звёздами и мерцали, будто бы вся полусфера держалась на дереве. Стефан бы не удивился. Древо стояло тут миллионы лет и могло не просто подпирать собой облака, испещрить корнями всю долину, но и дотянуться до каждой точки Земли. «Я думала, оно... меньше?» — выдохнула Фри. «Было бы странно, будь оно другим», — ответила Хана. «Это место силы, которое заоблачники возвели, принеся жизнь на нашу планету. Без этого тебе ни терроформирование, ни столкновение аминокислот, белков и прочего необходимого для возникновения приземлённых. «А центрум? Он внутри древа? Под ним? Среди корней?» Сириус обернулся к протекторам и заносчиво заявил, оглядев каждого. «От грядущей встречи зависит судьба жизни Нотери. Кто-то скажет, что она уже предрешена, но есть шанс на благосклонное решение инквизиторов. Запомните, вы должны молчать». Здесь каждое слово может переломить ход событий. Даже если вам очень захочется объяснить свою точку зрения, лучше запечатайте уста. Инквизиторов это не проймет. Их не продавит ни жалость, ни доводы о миллиардах душ приземленных». «Тогда что же их волнует?» — хмуро спросил Максимус. «Здравие света, конечно же, и его будущее, в котором вам, возможно, место больше не найдется». «Если все обернется так, то вы примете вашу судьбу без нареканий!» Сириус нервно потупил взор. «В любом случае выбора у вас не будет!» «Водушевляющий блин!» — буркнул Стеф. Никто его недовольство не поддержал. Даже Дан. После того, как он едва не пристрелил Тисуса, Стеф предпочитал его не трогать. Волк в последнее время выглядел так, что это казалось правильным решением. Макс, Сара и Коул тоже смотрелись как жертвы душевных травм. Ханна слишком спокойная для бунта, Фри растерялась, а Рамона, видно, предпочла держать рот на замке чисто из принципа. Скорее всего, Паскаль мог бы вставить своё веское поганое словцо, да вот только его оставили следить за Саларумом. Стефан впервые жалел, что его не было рядом. Он испытывал к Скорпиону практически нежные братские чувства, когда при появлении общего врага им удавалось вместе его поносить. А в итоге Стеф чувствовал, что остался единственным несогласным с происходящим, закипающим от предчувствия мерзости заоблачных натур. Таких надменных и холодных, которым плевать на приземленных. Эти черти приперлись решать судьбу Земли, словно она являлась их собственностью. Стефан понял, что соврал Фри. Ничем хорошим. Это закончиться не могло. Ранее в доме Терры я, естественно, не бывал, а потому с удивлением смотрел на его тяжёлую архитектуру с хрупкими стеклянными куполами. Он примыкал прямо к титаническому стволу древа. Стены — лишь условности. Их испещряли корни размером с многоэтажку. Дом порос лесом. Температура над куполом была намного ниже нуля, но внутри оказалось тепло. Здесь цвели и пахли чёрные деревья с фиолетовым отблеском в ветвях. Дом Терры из белого камня гармонично и величественно расположился среди природных пейзажей, словно единое целое с ними. На лунный дом совсем не похоже. Здесь чувствовалась жизнь. В каждом окне и знамени света. Откуда-то даже насвистывали птицы. Сириус приказал нам ждать в коридорах, пока Коула представят прибывшим Эквилибрумом как нашего Смотрителя. После долгих уговоров он разрешил Рамоне и Хане последовать за ним. Те пообещали, что не дадут ему свалиться прямо перед Альдебараном. В итоге мы остались впятером. «Не знаю, как вы...» — взял слово Стефан, закуривая. «А мне интересно, как наш Чумной будет говорить перед высшими силами Вселенной в таком состоянии?» «Лучшая репрезентация здоровья заражённой планеты!» «Язык бы тебе оторвать», — бросила ему Сара. «Уже не раз пытались. Однажды даже успешно». Вздохнув, я отошёл к просторному открытому окну, с которого прекрасно виднелся пирс. Там стояли четыре ладьи. Одна тёмная, три светлые. С одной из них как раз спускалось несколько эквилибрумов. Я склонил голову к плечу, разглядывая их. Тянущаяся позади пара, Какие-то блеклые, словно пыль или разводы на стекле. Такие серые, не запоминающиеся. Будто слуги, хотя я не помнил, чтобы они были Эквилибрумом свойственны. А впереди бодрой походкой шествовал звезда желтого спектра. Ветер трепал его темный грубый плащ. Эквилибрум обернулся к своей свите и затем поднял голову к дому Терры. Тогда я отметил, что глаза его сияли белым. На пару секунд мне даже показалось, что он замер, разглядывая нас. «Это ведь не Инквизитор, верно?» Спросил я, привлекая внимание остальных. Стефан оттеснил меня, упершись локтем о подоконник. Выдохнув дым, сказал, «В рот мне ноги! Паладин!» «Десятый!» Кивнул Дан, впервые подав голос. «При желтом-то спектре? А это уже многом говорит. Гестилка столом от «Равнорождённый?» «Костолом?» — переспросил я. «У них одно спектральное имя чуднее другого». Стефан саркастично прищурился. «Ты не забывай, что у нас в команде имеется огрызок славянского имени и люди, которых зовут как коня и картошку». «У тебя вообще последняя буква имени под диван закатилась!» парировал Дан, скрестив руки. «Что здесь делает паладин?» — удивился я. «Следует протоколу!» раздалось позади. Делларша только что вышла из соседнего коридора, естественно, услышав всё, о чём мы говорили. Стоило Лестраде появиться, как все резко напряглись. Будто по нам волна ударила, предупреждая быть начеку и, если что, начать бой. Заведомо проигрышный. Я однажды победил её, но лишь силами Антареса. Деллара первичного монохрома нам бы и впятером не удалось завалить. Поразившись нашей реакции, Лестрада замерла, оглядела нас и расхохоталась. «Расслабьтесь, приземлённые. Здесь нейтральная территория. Да и тратить на вас чернь я бы не стала». «О да, теперь я спокоен, вот спасибо!» сплюнул Стеф, как бы невзначай положив руку на кобуру. «Ну, как говорится, можешь трястись от каждого луча, дело твоё. При светлом паладине мои руки тем более связаны». Она привалилась спиной к стене напротив нас, вытащила золотой кинжал и принялась крутить его в руках. «Давно не виделись, кстати. Как-то вы изменились. Похудели, что ли?» «А мы сталкивались», — уточнил водолей. «Прости, но твою рожу я бы запомнил». «Это Ластрада», — пояснил я, предостерегающе косясь в ее сторону. «И не говорите только, что я плохо выполняла работу посла света». Стеф, Фри и Сара, для кого информация была новой, побледнели. «Ты же сдохла!» — потрясенно выдала Сара. Стефан вообще издал смешок. «Вот это да! Типа, да ладно! Нет, я знал, что вы из заоблачники как паразиты, все не помираете и не помираете, но ведь не настолько же!» «Вижу, вы огорчены!» Лестрада дернула плечом. «Ну и пожалуйста!» Что ты вообще здесь делаешь?» Вмешалась Фри. «Следую за мастером, разумеется!» Лестрада ткнула ножом в сторону, куда удалились остальные наши. «А он здесь. Отчасти ради спасения вашей мелкой планеты». «Как великодушно!» Дан поморщился. «А в остальном ради личных интересов?» «Очевидно же!» «Какое ему вообще дело до Земли?» резко спросил Стефан. «Вы темные, только разрушаете!» «Золотоце! Ты раньше не выглядел умным, а теперь совсем огорчаешь. Мастер Ранори — темный посол на терре. Естественно, он волнуется за нее, как и о своих вложениях». Она лукаво переводила взор с меня на Дана. «Ну как? Индивидуум все еще не осознал положение вещей?» Сара быстро переняла инициативу. «Ладно, послы магистратов, это их юрисдикция, но паладины? С какой целью они здесь?» «Один паладин. Без тёмного. Терра по большей части принадлежит свету, и ему им же иметь больше голосов в поставленном вопросе». Лестрада изящно развела руками. «А в столь серьёзных темах, как Зелёный мор? О-хо-хо, друзья приземлённые, паладин необходим. Вы не знали?» По нашим либо смущённым, либо агрессивным взглядам она всё поняла и округлила глаза. «Вездесущая тьма, они так и не сказали вам, что происходит? Хотя бы, понимаете, насколько мор опасен? Звезды вас настолько ни во что не ставят!» «Я больше не мог выносить ее», — кивнув, сказал остальным. «Идемте отсюда. Узнаем на собрании». Никто перечить не стал. Я выдохнул только когда мы оказались достаточно далеко от нее. «Вот дрянь!» — выругался я, бредя по коридору в широкие окна которого упорно лезли ветви деревьев. «Не могу поверить, что она все еще жива», прорычал Стефан, дергаясь от злобы. «Драные дэлары! Нет ничего хуже них!» «Есть много чего хуже», глухо произнес Дан. «Возможно. Но этих тварей нужно убивать. Всех до единого. Меня выворачивает от того, что приходится просто стоять рядом с ними. Вы вообще видели, как она на нас смотрела?» «Просто мерзость! А тебе разве нормально?» «Конечно нет!» «Эй, что с тобой?» Забеспокоился я, заметив, что Фри отстала от нас и остановилась. Она нервно глядела в пол, переминаясь с ноги на ногу, явно чем-то встревоженная. Фри всегда была как на ладони и не могла скрыть от меня эмоций. «Всё нормально?» Спросил Стефан, направившись к ней. «Это из-за нет выдавила она, закачав головой. «Я... Это... Мне нужно поговорить с Ханой». «Что случилось?» Стеф попытался подойти ближе. «Не надо!» Фри отступила в смятение, оглядываясь. «Мне просто... Не опекай меня, я...» Она, наконец, посмотрела ему в лицо. «Скоро вернусь». «Вообще ничего не понял», признался я, как только Фри скрылась. Водолей уныло глядел ей вслед. «Нам лучше не расходиться», — заметила Сара. «Здесь Деллары, Паладин, Инквизиторы. И одному свету известно, кто еще. Насколько же этот мор страшный, а?» «С уверенностью можно сказать только, что это уже случалось», — нахмурился Стефан, поворачиваясь обратно к нам. по «Потрепу Альдебарана и Сириуса это можно было понять, раз уж их система так отточена». «Но где это происходило?» Я скептично глянул на них. «На других планетах с приземленными? Они же есть, правильно?» Дану Клончево пожал плечами. «Нам мало говорят об этом. Но глупо предполагать, что мы одни во Вселенной». «Да», — кивнул Стефан. «Раз они возвели здесь древо мироздания, то явно такая рассада была у них не одна. Мы не случайность, а звездное творение. не больше нам знать не дают». Я лишь чертыхнулся. Ненавижу их недомолвки. Если они создали всю жизнь на Земле, то значит, мы им нужны. Не просто же так заоблачники расселяют на планетах миллиарды душ. Но потом они же считают приземленных бестолковым биомусором. Нами пренебрегают, готовы в расход пустить при каком-то море. «Ты задаешь слишком много вопросов», покачала головой Сара. «А мне кажется, что мало». Почему тут вообще никто ничем не интересуется? А что нам это даст? Что, хочешь докопаться до злого вселенского заговора? Натянуть шапочку из фольги? Макс, иногда лучше заткнуться и не спрашивать. Особенно, когда ответов нам все равно не получить. Думаешь, ты первый такой умник за тысячелетие протекторства? Спешу огорчить, ты даже не самый мозговитый из них. Я некоторое время смотрел на нее, пока не выдал слегка оскорбленное ай Мы вышли к большому открытому балкону, откуда был прекрасный вид на мрачные снежные дали и размытую оранжевую полоску на горизонте. По другую сторону от неё и над нашими головами обитала космическая ночь. Виднелись и ладьи, и часть леса, и огромные корни, превращавшиеся в потоки синего света около Земли. Я дышал свежим, лёгким воздухом, вкусным, словно летний фрукт, и поглощал глазами окружение. «Знаете», — сказал я, — «если нам осуждено будет умереть, то мы хотя бы будем рядом. Я рад, что успел познакомиться с вами». «А говорят, романтика умерла», — фыркнул Стефан. «Ломаешь момент». «Прости. Хочешь, поплачем в обнимку «Давайте оставим тему Мора», — попросил Дан. «Пожалуйста. Нам об этом придется слушать несколько часов». «Да, а то ты уже сидеть начал». «Что?» С ужасом воскликнул он, тут же начав ощупывать волосы, словно мог таким образом проверить свет. «Где?» «Вон, сбоку прядь! А ты не замечал?» Стеф прищурился, с едким удовлетворением наблюдая, как Дан не глядя попытался вырвать посидевшие. «Это я называю мгновенной кармой, ископаемая!» «Черт, черт, черт!» приговаривал Дан. «Это все стресс!» «Или возраст!» Невинно заметил я. Ты уже давно не мальчик, будем откровенны. Сара молча смотрела на мучение Дана и на то, как мы глумимся над ним. И, судя по выражению лица, жалела, что вернулась из Параорбиса. Милые барышни, давайте вы отложите рыдание и заботу о красоте до возвращения в Саларум. Лучше расскажите мне про Грея и перевод, из-за которого умерла Ламия. От этой темы Дану стало только хуже. Он немедленно сник. Иногда что-то добавлял в мой рассказ, но как-то вяло. Мы успели пройти половину балкона, когда я закончил излагать наше злоключение с переводом. Думаю, ответ был совсем рядом. Вздохнул я, сложив руки за спиной. Мы правда могли узнать, чем Грей стал и как его одолеть. Шакара так хотела показать его Ранорию, что вовремя не заметила опасности, задумчиво произнесла Сара. Подлетела к солнцу слишком близко и опалилась. «Да она просто в конец поехала кукухой. Зачем красивые слова?» — встрял Стефан. «Помрет, как и жила, оставив нам тонуть дерьма. И напоследок умудрилась превзойти себя в этом, только лишь добавив вселенского масштаба. Ну, молодец! Хотя простой человек!» Я не мог с ним не согласиться. «Знаете, а я вот думал, она ведь правда лишь человек. Да, гениальная, да, дальновидная, но приземленная. Зачем она вообще сдалась Делларам? Я не верю, что они в собственных разработках не достигали тех же результатов, что и она. Не похож Ранорий на того, кто стал бы вкладывать даже малейшие ресурсы в развлечение опальной протекторши, не будь они ценными для него самого. Ну и что, что приземленная? Она же умная и все такое. Стеф развел руками, словно бы доходчиво все объяснил. «Разве души в этом не равны?» для влияния на масштабные вещи. Да из чего тебе знать, как бы повел себе Ранорий? Может, он дофига любопытный или тоже с сорванным чердаком? Нет, — уперся я. Вряд ли. Ранорий погубил предыдущую Верховную, каким-то образом столкнув ее крейсер за горизонт. Проделал множество манипуляций, чтобы добраться до Антареса, и лишь по счастливому стечению обстоятельств его план провалился. Кто знает, что еще он проделывал на периферии нашего приземленного внимания. А еще я беспокоился о том, что же он сделает со мной и Даном. Мы не успели поймать Грея до установленного срока. Черт, даже не видели его. Я слишком надолго застрял по ту сторону облаков. Апачи вообще затаился на все это время. У нас не было и шанса. Возможно, мы упустили последнюю возможность хоть на что-то повлиять. А что написала Ламия на доске? спросила Сара. «Смиренные глаза? А в оригинале как звучит?» «Третмар сервас». «Странно, что она могла найти в этом? Почему ее так зацепило смирение в глазах?» «Потому что это не только смирение, приземленное», раздался чужой голос. Я немедленно обернулся к окну позади нас. Там был паладин. Гестел сидел на подоконнике. Выглядел он расслабленно, одной рукой облокотившийся колено и уперев вторую в бок Паладин лукаво улыбался. На родном языке оно используется и в переносном значении. Вам было бы хорошо об этом знать, берясь за столь неоднозначные вещи. Гестел лучезарно оскалился, сделавшись похожим на модель с глянцевых обложек, и встал. Достаточно крепкий и коренастый, не тонкий, как Сириус. Не амбал, как Альдебаран. Простая стройная фигура бойца, подпоясанная широким ремнем. Желтые блестящие волосы в легком беспорядке. На мягком лице бородка-испаньолка. Ветер трепал его темный плащ. Сапоги звучно выстукивали по стальному полу. На груди герб, скорее всего, генума. Щит со звездой света. Вообще Гестелл производил неприятное впечатление эдакого горделивого пижона, с которым мог бы посоперничать Дан, будь он в форме. И все же мы в почтении склонили головы с приветствием, к которому редко прибегали, скрестили ладони у грудины. Сначала отточенными движениями и без малейшего промедления это сделала Сара, а за ней неуверенно подтянулись мы все. В присутствии паладина у меня быстрее застучало сердце. За Гестелом через проход на балкон из коридора медленно последовали те двое блеклых. Вблизи они представляли собой еще более странное зрелище. Одежда самая простая, бледных серых оттенков, как их кожа и волосы. Глаза заволокло безжизненной пеленой. Мне все еще казалось, что оба были покрыты легким слоем пыли, точно, вещи из чердака. На их шеях, щиколотках, запястьях и талиях едва виднелись эллипсы света. На лбу у каждого горел символ, перечеркнутый крестом круг. «Вам разве в данный момент не полагается общаться с префектом и послами?» Прямолинейно спросила Сара. «Возможно. А вам всем, как мне думается, полагается быть более учтивыми с паладином света и не давать ему наставления, не так ли?» Стефан ответил за всех. «Обычно да, но наша планета, походу, скоро развалится, и мы тоже вместе с ней, так что уже без разницы». «Честно». Заметил Гестел, сложив руки за спиной и вышагивая в нашу сторону. «Так вы и есть те приземлённые, которые уничтожают чудовищ тьмы ради спасения светлых душ!» Сара попыталась сказать что-то, но он щёлкнул пальцами и просиял. «Люмен-протекторы!» «Да, столько шума из ничего, но похвально!» «Эй, мы тут вообще-то на этой работе умираем!» — огрызнулся Стеф. «Как и мы все!» Паладин расплылся в улыбке. «Все мы умираем за свет. Такова наша общая судьба, протекторы. И это нас с вами роднит, и приземленных, и звезд. Примите свой путь и любите его во всех проявлениях, как проповедуют нам анимусы». «Любить свою скорую смерть?» — уточнил я. «Или все-таки шансы у нас есть?» «Посмотрим?» «Верно?» Поскольку из-за сияния зрачков Гестцела было не различить, я не понял, что он обращался к персоне за моей спиной. Оттуда раздался низкий знакомый голос. «То доподлинно известно лишь армиллярным плитам, но я оцениваю шансы как допустимые». Ранори как раз выходил на балкон вместе с Лестрадой, следующий за ним пружинистым шагом. Радушный Гестцел двинулся навстречу, уже протягивая руку темному, словно старому другу. «Тан Ранорий!» Тот мягко остановился, сложив руки в замок. Качнулись полы золотого плаща. Глаза в прорезях маски блеснули холодом. «Воздержусь от приветствий. Буду признателен, если вы не станете подходить ближе». Гестел замер в метрах пяти. Он продолжал улыбаться, но теперь на лице образовалась корка льда. «Темный инженер, как всегда, радушен и прозорлив». «При всем уважении мы здесь собрались не ради братания и эмоций. Я не приемлю подобные отношения и в обычное время, а сейчас они тем более неуместны». «И совершенно не занудлив», — вздохнул Гестел. Ранорий быстро скользнул по нам взглядам, отчего у меня органы свернулись в горошину, а, заметив блеклых эквилибрумов, сощурил глаза. «Галоплененные. Светлые или темные?» «Это звёзды. Остальное я не вправе разглашать». Я удивлённо повернулся к молчаливым эквилибрумам. Галлопленение было карой, о которой упоминалось в паре Инфор. Душа остаётся в теле, слышит и видит абсолютно всё, но не владеет ни силами, ни собственной оболочкой, даже речь отнималась. Заперты внутри себя. Навсегда. Я не знал, что пленённых заставляли прислуживать, хотя это было бы логично. Теперь мне стало понятнее, зачем Полукс так старался от него избавиться, хотя всё ещё не было ясно, почему галопленение стояло на нём лишь частично. Интересно, сколько времени он пребывал без половины своих сил. Тем временем Ранори качнул головой. «Использование галлопленённых как безвкусно и варварски». «Может быть, э зато они прекрасно и с первого раза исполняют всё, что я приказываю. А твоя спутница имеет характер». И не будет столь же полезной. Лестрада растянула губы в хищной ухмылке, но не проронила ни слова. «Она предана мне по своей воле, а не потому, что ей приказали», спокойно заметил Ранорий. «А вы со своими бездумными фактотумами жалки. Таков ваш свет. Вы каждого пристраиваете на требуемое какой-то высшей силе место. Говорите о судьбе, о подчинении, о полной отдаче Вселенной. Мы же даем поиск и выбор. Свет проявляет жестокость, делая рабами собственных детей. Возможно. Зато мы всегда четко знаем, где границы, которые не стоит переступать. Да, протекторы? Я встрепенулся, наткнувшись на светящийся взор Гестцела. Даже без зрачков в глазах его ощущались напряжение и угроза. «Думаешь, на меня как-то повлияет мнение приземленных?» прогудел Ранорий. «Тогда они должны быть хоть сколько-то равными нам. А это не так. И ты это знаешь. Они все как один. Никто не выделяется. Выполняют свою черную работу и живут бессмысленно нелепые короткие жизни впустую. Не внушаем надежд. Это очередная жестокость. Уверить их, что они что-то значат». «Закрой грёбаную пасть!» Я с удивлением понял, что говорил не Стефан. Ранория Незабвенного попытался заткнуть дан. Он словно пытался взором прожечь в тёмном дыру. Ранория нисколько не тронула его неуважение, и он прохладно, но с чувством ответил. «Я прав. И твоя реакция лишь подтверждает это, Протектор. Пыль, возомнившая себя равной эквилибрумом, идущая на любые подлости и унижающая себя, лишь бы сохранить те незначительные жалкие дары который тебе бросил свет. И как истинный его сын принимаешь такую судьбу. Кто не правит своей жизнью, тот не имеет права запоминаться хоть кому-то. У таких, как ты, нет воли. Ты инструмент. Просто еще одно звено в цепи, настолько не уникальное, что его можно заменить в любой момент. Мы. Мы, мы, мы. Вот слова раба света. «В тебе нет я. Ты один из Мириад. Вы послушно составляете единое целое, но сдыхаете в одиночестве, обманутые и преданные своими покровителями. Это и твоя судьба, Протектор. Ты к ней так яростно стремишься в этой смешной попытке отдать свою жизнь забвению. А потому мне даже нет смысла запоминать твое имя». Никто не успел остановить Дана. Мы и не думали, что он может что-то выкинуть. Наш вечно стойкий Дан. Он бросился на Ранория, на ходу создавая шпагу. Тёмный вне сомнений видел её. Он мог отступить, отразить, сделать что угодно, но он хладнокровно стоял, даже когда остриё замерло неподалёку от его глаза. Я полностью оледенел, глядя на золотой трезубец, упершийся Дану в грудь. Лестрада вовремя вклинилась между ними двумя, остановив протектора. Если бы не она, Дан бы обязательно дотянулся. Но теперь он замер, с гневом вбирая воздух. «Я мог бы убить инженера тьмы!» — сплюнул он, тяжело дыша. «Это бы в мгновение сделало меня более известным! Не так ли?» «Возможно», — согласился ранори все так же высоко держа голову. «Но ты не смог. Зато я зарублю тебя прямо здесь. И больше никто не вспомнит об очередном приземленном». У меня пересохло во рту. Я нервно переглянулся с остальными. Они тоже ничего не понимали, ошарашенно следя за происходящим. Дан сам сбавил пыл, отступив. Гестел зацокал языком. «Плохо очень», — с укором сказал он Дану. примом ты мог хотя бы подождать, пока мы не выйдем с нейтральной территории. За попытку убить Деллера тебя бы никто не осудил. Наоборот, с почестями бы похоронили после кончины. Следующий за таким отважным, но все же безрассудным поступком со стороны протектора. Но здесь, на месте примирения, заключали пакты перед лицом Вселенной». Дан напряженно смотрел на него, ожидая продолжения. Но вместо Гестела заговорил Ранорий. Как только Лестрада убрала оружие и встала рядом со своим мастером. «Ты оскорбил меня на священной территории, приземленной». Власно рокотал он. Под ногами его расползлась квинтэссенция черных шипастых лос, изгибающихся острыми углами. «Неуважительно отнесся. Атаковал. Пытался убить. Что за такое полагается, паладин света?» «Казнь. Но я верю, что в твоей черной душе сохранились крохи сострадания, а потому ты выберешь поединок». Ранорий провел ладонями по воздуху, создавая короткое золотое копье одинаково острая с каждой стороны и оплетенная лозами. О, это не сострадание. Я заберу твою душу и ненависть, Протектор, и никогда о них не забуду в награду за твою безрассудную отвагу. Буду единственным, кто останется помнить. Я пронесу их в себе до самого конца. Дан продолжал дрожать, но не от страха. Я чувствовал ярость, жгучую и пробирающую, как солнечное пламя. Он был готов, целиком и полностью.